Явление четвертое. Кричинский, один, ходит по комнате. «Ну, я думаю, он это дело обделает. Он на это такие ловок, обрыщет весь город. Эти христопродавцы меня знают. Неужели не найдет, а? Боже, как бывают иногда нужны деньги!» Шевелит пальцами. «Какие бывают иногда минуты жизни, что решительно все понимаешь!» Думает. А коли их нет, коль расплюев, не принесет ни копейки, а? Коли этот сытый миллион сорвется у меня суды от какой-нибудь плевой суммы в три тысячи рублей, когда все сделано, испечено, поджарено и только в рот клади. Вот сердце ноет, думает. Скверно то, что в последнее время связался я с такой шушерой, от которой кроме мерзости и неприятностей ничего не будет. Порядочные люди и эти чопорные бари стали от меня отчаливать. Хм, видно, запахло. Пора кончить или переменить декорации. И вот, как нарочно, подвертывается эта благословенная семейка муромских. Глупый турвальца завязывает самое пошлейшее волокитство. Дело ведено лихо. Вчера дано слово, и через десять дней я женат. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей, поклонников, куча. Да что и говорить. Радостно. Игра-то какая, игра-то. С двумя стами тысяч можно выиграть гору золота. Можно? Должно. Просто начисто обобрать всю эту сытую братью. Однако к этому старому дураку я в дом не перееду. Нет, спасибо. Лидочку мне надо будет прибрать покрепче в руки. Задать, как говорится, хорошую дрессировку, смять в комок, чтобы и писку не было, а то еще эти писки. Ну да кажется, это будет нетрудно, ведь эта Лидочка черт знает, что такое, какая-то пареная репа, нуль какой-то. А самому махнуть в Петербург, вот там так игра. А здесь что? Так, мелюзга, дребедень.